Урумчи является столицей Синьцзяня и местопребыванием грозного Яньдуту, который 17 лет при всех переменах держал под властью весь китайский Туркестан с его разноплеменным населением. Меры правления Яньдуту не должны быть забыты в курьезах истории. Сам он считается образованным человеком и носит титул магистра. Ему постоянно приходилось сталкиваться с противоречащими интересами китайцев, сартов, киргизов, калмыков, монголов. То правитель объявлял себя другом калмыков, распространяя сведения, что находящийся в Китае Ташилама избран китайским императором. Заверив буддистов в своей симпатии, Янь Дуту переходил на сторону китайцев-дунган и завещал быть погребенным на Дунганском кладбище. В случае неразрешимого племенного спора правитель говорил, что он не знает, кому отдать свои симпатии, и прибегал для решения к петушиному бою. Для этого у янь -Дуту воспитывалось несколько петухов разной масти. Правитель знал их качество. В день состязания лично назначал, который из петухов будет представителем каждого племени. Черный был дунганин, белый — сарт, желтый калмык. Нужная для Яньдуту национальность посредством петушиной доблести брала верх, и правитель возводил очи горе со словами, что его сердце открыто для всех. Но судьба оказала преимущество сартом или дунганом, как ему нужно в данный момент. При нас Магистр философии, в кавычках, наказывал местного бога за бездождие. Водяного бога били розгами, но он все же упорствовал и не давал дождя. Тогда ему отрубили руки и ноги и утопили в реке. А на место его возвели в божеское достоинство местного черта. Разнообразные способы казни, видимо, хорошо известны магистру философии. Он щедро применяет их к личным врагам и непокорным чиновникам. В саду пыток октава Мирбо упущены два тонких изобретения. А именно. Осужденному через глазницы продевают конский волос и начинают с внутренней стороны перепиливать переносицу. Или непокорного чиновника посылают в командировку, а в пути доверенные лица – Заклеивают его лицо китайской бумагой, покуда он не придет в вечно покойное состояние. Также рассказываются опытные постановки убийства ненужных сановников. Почему-то это действие всегда происходит после сытного обеда, когда сзади появляется палач и неожиданно отсекает голову. В императорское время иногда предварительно объявлялся вновь дарованный титул. По улицам урумчи с громкими барабанами и с бесчисленными яркими знаменами проходят какие-то оборванные толпы. На ваших глазах разбегающиеся по переулкам. Это войска Янь-Дуту. Счет войска происходит по шапкам. Поэтому можно видеть арбуна, который которой на колышках одето множество фуражек и шапок. Это все едут невидимые воины а Яньдуту через иностранных представителей хитрыми манипуляциями пересылает в далекие банки огромные суммы серебра. Впрочем, этим богатством правителю не пришлось попользоваться. В 1928 году он был убит Фанем, комиссаром по иностранным делам. Странно было видеть это средневековье в наше время с ужасами пыток и глубокого суеверия. Новый Китай должен посылать на свои окраины особенно просвещенных людей.